Глава вторая Утром меня разбудила возня белок в ветвях над головой. Я давно знала белок, а белки — меня и молчана. Молчан даже голову не повернул посмотреть. Я выбралась из-под елки. Утро занималось холодное и рассудительное. В такое утро, припомнишь, о чем сладко грезилась накануне, и криво усмехнешься, тряхнешь головой. Я взвалила на плечи кузов. Теперь следовало поспешать, иначе не сладко будет грибам. Да и мне не миновать поношение. Одно дело, мол, так и зато лучше б не бралась. Хорошо хоть день выдался пасмурный. Не жарко шагать. Ближняя дорога домой пролегала вершинами песчаных холмов, заросших добрыми соснами. Серый мох под ногами впитывал моросившую влагу. Я шла босиком. Я любила ходить в лес босиком. Без обуви нога становится зрячей и ловко выбирает, куда наступить. А одета я была парнем. Штаны да некрашенная рубаха. Сто лет назад меня точно прогнали бы из дому за подобный наряд. А то и ведьмой назвали. Но теперь времена были иные. Ворчали, грозились. И только. Мать, правда, плакала, мол, сбегут последние женихи. Но в мужских портах легко было прыгать через лесные коряги. А женихи не умели даже сладить с загадками, которые я загадывала на посиделках. А уж про то, что ни одного из них я не забоялась бы на кулаках, не стоило и говорить. Сосны иногда расступались, и я нарочно придерживала шаги, чтобы рассмотреть вдали небеса того особенного жемчужного цвета, какого никогда не бывает над лесом. С северо-западной стороны нависало над нами великое небо. Старики говорили, когда-то оно медленно надвигалось на сушу. Так и залило бы весь белый свет понемногу. Да сжалился благодетель Сварок и пропахал в воде широкое устье на запад, в на озеро, в самое Варяжское море. Сто лет назад наш род жил на самом небо, на берегу. Жаль, без меня миновали те времена. Родись я пораньше, может, и не было бы у нас ныне с лесом такой лютой вражды. Самая пора, кажется, рассказать теперь про злую березу и про то, почему наш род ушел с берега моря. Потом-то, боюсь, некогда будет сто лет назад в море нево начали появляться длинные корабли под полосатыми парусами. Северные мореходы с одними вели торг, других грабили, третьим велели откупать жизнь и добро. А иных хуже не выдумаешь, насильно везли прочь, продавали холопьями где-то в дальней чужой стране. Пращур мой не стал ждать пока нападут благо вблизи прежнего селища Падала в небо протока, а за протокой лежал широкий разлив, поросший колеблемым тростником, усеянный лесистыми островами. Не всякий пройдет насквозь с первого раза. Пересек его пращур и сел по ту сторону на матерой суши на высоком крутом берегу. Там жила в лесах голубоглазая беловолосая весь. Лесов нехоженных никакая птица перелететь не могла. Дичи ягод-грибов было в достатке, и весь не обиделась, начала в гости ходить. Разбойники же новых дворов так и не доискались. А на прибрежном холме, там, где поднялся тын, стояла пара берез. Они росли из разных корней, а ветви сплетались высоко в небе, как обнявшиеся руки. Весной на обеих распускались одинаковые сережки, но все немедленно поняли, что это были береза-муж и береза-жена. Одна была кряжестая и могуча, словно оберегала вторую, а чуть поодаль тянулись к солнышку два тонких ростка. Взрослые деревья шумели над ними, распевая согласную счастливую песню. «Пращур мой достраивал хлев, и вот поди, Приглянулась ему береза жена, такая уж ровненькая, как раз на охлупень. Он ее и свалил. Повинился перед обиженной древесной душой, покормил, как заведено маслом, отсек ветки, впряг лошадь и потащил бревнышко домой. И сам не заметил, как затоптал по пути обоих березовых деток. Вот когда начались у нас. Страшные чудеса. Ночь за ночью муж береза Выдирал из земли корни И пододвигался к избам на полшага. Пять за пядью, Упрямо туда, где белело в лунном свете ногое тело любимой. Хотели задобрить его угощением, Прирезали молодую корову, Не помогло. Решили срубить. Топор, соскользнул по белой коре, уязвил пращура в ногу. Уже над самым тыном нависали шевелящиеся ветви, когда, наконец, додумались позвать ведуна. Весский волхв Арбуй долго ходил вокруг дерева посолонь, творя заклинания. Потом добыл огня и прижег торчавшие корни, и злая береза остановилась. Ни разу с тех пор она не цвела, и даже весной зеленела медленно и неохотно. Словно не жила вовсе, а томилась в тягостном колдовском сне, где не было ни пробуждения, ни смерти. И оживала лишь изредка, черными ночами, когда ветер дул с моря. Тогда ветер смыкал и размыкал ее ветви, и дерево становилось похоже на руку, воздетую из-под земли и шарившую, шарившую. И человеческим стоном надрывалась душа, заключенная в корявом стволе. Люди в избах, снедаемые страхом и совестью, теряли покой. Вот какое проклятие тяготело над нами. Вот почему никто в нашем роду Не совался в лес без нужды. Разве только зимой, когда лесная сила вся спит. Мне одной было не страшно. Я всегда знала про мужа березу, а лет в двенадцать впервые его пожалела. И твердо решила, родись я пораньше, легла бы у пращура на дороге, а не допустила бы злодейства. Тогда приснился мне сон. Сон вроде странный, а вдуматься — ничего удивительного. Я как раз в тот год уронила первую кровь, сняла детскую рубашонку и постилась, запертая в клетке. Провожала девчоночей возраст, как от прадедов заповедано, незримое солнцу, не смея ног на земь спустить. И привиделась, будто треснула, как от мороза, раскрылась. Неохватное древо выпустило человека. С тех-то пор появился у меня тот, Кого я всегда жду. Я в девчонках такая была, Что в мыслях твой на языке, Однако тут достало ума промолчать. Незачем. Не все показ. Шла я, шла, и вот, наконец, шагнула, как в двери, меж высоченными соснами. И сколько хватало глаз, легло передо мной тусклое, неспокойное море. Вспененные волны казались издали рябью. Жаль, не досуг было спуститься к ним, тяжко ворочавшимся в прибрежных камнях. С моря приходили сердитые бури и разбойные корабли, но я... Любила его всё равно. Глядя на море, я мечтала о необыкновенном. У мечты не было внятного облика, просто хотелось не то бежать куда-то, не то взмахнуть нежными крыльями и лететь. Не могу лучше сказать. Я думала уже уходить, когда на глаза мне попалась черная точка, мелькавшая далеко-далеко. Корабль. И хоть верьте, хоть нет, но предчувствие кольнуло меня сразу. Бывает, что в избу, где посиделки, заглядывает припозднившийся гость. И вдруг, знаешь, не к кому-нибудь подойдет. Прямо к тебе. Так и тут. Точка еще не успела стать лодьей, а я уже видела, как она входит в протолку, крадется меж островов. Я встряхнулась, прикидывая свою ношу. Бросать — так к дому поближе. Жаль было грибов и самого кузовка, родной ведь. Я свистнула молчана, и мы заспешили. Накликала, зло корил меня кто-то другой. Мечтать больно гораздо. Вот, дождалась, валит в гости черна толпа женихов. Много их там и руки у каждого длинные, как раз за косу ловить. Я неслась во весь мах, изредка замирая на макушках холмов. Корабль двигался быстрее, чем я ожидала. От этого было еще страшней, и предчувствие продолжало меня теребить. Я стала оглядываться на каждом шагу, я шла слишком медленно, а побежать мешал кузовок. Я садила его, уже не выбирая удобного места, остановила хромавшего пса. «Береги!» Молчан послушно улегся, а я натянула поглубже шапку со свернутой в ней косой, не хватало еще, чтобы вывалилась, и пяточки засверкали. Лук в налучи и тул со стрелами лупили меня по бедрам, не дать не взять, подгоняли. Я вылетела из леса, едва дыша от волнения. Должно быть, корабль опередил меня, и я никого не сумею предостеречь. Но нет, повезло. Быстро было я все-таки бегать. Вот они, две наши избы. Вот он тын, плотно спряженный островерхие колья, обступившее жилье. угрюмым исполином высилась над ними злая береза. Ворота были распахнуты, и светлобородый муж спускался к озеру, Неся на плечи сеть. «Дядька Ждан!» Закричала я из последней могуты, Сообразив, что голос добежит быстрее меня. «Дядька Ждан!»